Вновь начинается драма. Слова императора полмуаддиба при вступлении на престол льва. Через потайное окошко Алия следила за двигавшимся по огромному приемному залу посольством гильдии. Резкий полуденный свет серебрил верхние окна, зеленые, синие молочно-белые плитки мозаичного пола. изображавшего ручей, заросший водяными растениями, среди которых там и тут мелькали яркие очертания птиц и животных. Гильдейцы ступали по плиткам, словно охотники, выслеживающие добычу в незнакомых им джунглях. Серые, черные, оранжевые одеяния в обманчивом беспорядке окружали прозрачный контейнер, в котором в клубах оранжевой дымки плавал навигатор-посол. Несомый полями контейнер неслышно плыл вперед, направляемый двумя прислужниками в серой одежде, словно прямоугольный корабль, входящий в док. Прямо под Ильей на высоком подножии высился престол льва. Голова пола была увенчана новой короной с символами рыбы и кулака. Шитые золотом царственные облачения укрывали его тело. Вокруг императора трепетало свечение щита. Телохранители двумя рядами стояли вдоль лестницы и прохода. Двумя ступенями ниже, по правую руку от Пола, замер Стилгар в белом одеянии, перепоясанном желтой веревкой. Она чувствовала, что Пол испытывал сейчас такое же, как и она, возбуждение. Хотя едва ли кто-нибудь кроме нее мог бы заметить это. Внимание императора было приковано к облаченному в оранжевое одеяние прислужнику. чьи слепо поблескивавшие металлические глаза глядели прямо вперед. Он шагал возле переднего правого угла контейнера, словно охранник. Плоское лицо, кудрявые черные волосы, вся фигура его, каждый жест были такими знакомыми. Дунка Найдаха. Это не мог быть Дунка Найдаха. И тем не менее это было так. Память, переданная матерью крохотному зародышу во время преобразования специи, давала Алие возможность с помощью рихани декодировки распознать Айдаха в любом обличии. Пол видел Айдаха, она это знала. Дункана он помнил со всей бесконечной благодарностью детства и юности. Это был Дункан. Алия поежилась. Ответ был только один. Перед ними — Холот Лаксу. Существо, созданное из мертвой плоти оригинала, человека, который отдал свою жизнь, спасая Пола. Плоть, вышедшая из-за баков. Гхола выступал насторожённой походкой мастера-фехтовальщика. Он остановился, едва контейнер с послом застыл в десяти шагах от ступеней, ведущих к трону. Способом Бинагесерит, куда деваться, Алия ощутила волнение Пола. Он более не смотрел на это создание, вдруг возникшее из прошлого. Но и не глядя всем своим существом, чувствовал его присутствие. Напряженно кивнув послу Гильдии, Пол произнес. «Нам говорили, что тебя зовут Эдрик. Мы приветствуем твое присутствие при дворе и надеемся, что сможем по-новому понять друг друга». А развалившийся посреди клубов оранжевого дыма навигатор отправил в рот оранжевую капсулу со специей. И лишь тогда поглядел на Пола. Крошечный транслятор, круживший вокруг уголка его контейнера, сперва разразился покашливанием, а потом сухим бесстрастным голосом ответил. «Простираюсь перед моим императором и прошу разрешения представить верительные грамоты и вручить небольшой подарок». Помощник передал свиток Стилгору. Тот, хмурясь, проглядел его, а потом кивнул Полу. Оба они повернулись к Хола, терпеливо выжидавшему у подножия трона. «Конечно же! Мой император уже увидел наш дар!» — произнес Эдрик. «С удовольствием принимаем верительные грамоты», — проговорил Пол. «Объясни смысл подарка». Эдрик колыхнулся в контейнере, обратившись лицом к Хола. «Вот человек по имени Хейт», — четко назвал он имя. «По нашим данным, его история весьма любопытна». Его убили здесь, на Аракисе. Серьезное ранение в голову потребовало многих месяцев регенерации. Потом тело продали Бинет Лейлаксу, как тело мастера фехтования, адепта школы Геннац. Нам стало известно, что это Дунка Найдаха, приближенный вашего отца. И мы купили его, полагая, что такой дар действительно достоин императора. Эдрик посмотрел на Пола. «Сир!» «Разве это не Айдаха?» В коротком ответе Пола слышались сдержанность и осторожность. «Похож. Неужели Пол увидел в нем что-то скрытое от меня, — гадала Алия? Нет, это Дункан. Человек по имени Хейт стоял спокойно и невозмутимо. Металлические глаза его глядели вперед, словно речь шла не о нем. «Наши сведения абсолютно точны. Это Айдаха», — сказал Эдрик. «Теперь его зовут Хейт», — проговорил Пол. «Любопытное имя». «Сир, незачем нам гадать о смысле имен, которые дают Тлейлаксу», — проговорил Эдрик. «Имя легко изменить. Имя, данное ему Тлейлаксу, не имеет значения». «Дело рук Тлейлаксу», — думал Пол. «В этом вся проблема. Бины и Тлейлаксу почти не интересовались нравственной сутью явления». В их философии добро и зло имели странный смысл. Так что же заложили они в возрожденную плоть Айдаха с умыслом или по прихоти? Пол взглянул на Стилгора, заметил на лице Фримена верный трепет. Чувство это читалось и на бородатых физиономиях Фрименов-стражей. Конечно же, размышляют о мерзких повадках гильдийцев и святотатцев Лаксу, создателей кощунственных гхол. Повернувшись к Хола, Пол произнес «Хейт, одно ли у тебя имя?» Смуглое лицо к озарила ясная улыбка. Невыразительные металлические глаза его обратились к полу. «Так меня называют, мой господин. Хейт». Алия вздрогнула возле потайного окошка. Голос этот принадлежал Айдаха. Таким он был запечатлен в ее клетках. «Если это угодно милорду...» — добавил Кхола. — Могу сказать, что голос его доставляет мне удовольствие. ли Лаксу объяснили мне. Подобное означает, что мне приходилось слышать голос милорда прежде. Но сам ты не уверен в этом, — спросил Пол. — Я не знаю ничего о моем прошлом, сир. Мне объяснили, что я не могу помнить свою прошлую жизнь. След ее сохранился только в генетическом коде. остались ниши, в которых могут уложиться давно знакомые вещи: голоса, места, еда, лица, звуки, действия, меч в руке, рукоятки управления топтером. Заметив, сколь внимательно прислушивается к разговору гильдейц, Пол спросил Хейта: "Понимаешь ли ты, что подарен мне?" "Мне уже объяснили". Пол откинулся назад, положив ладони на подлокотники трона. В долгу ли я перед плотью Дункана», — размышлял он. «Человек этот умер, спасая мою жизнь. Но сейчас передо мной не Айдаха, Гхола. И все же это тело и этот разум и научили Пола пилотировать топтер, как если бы крылья аппарата росли из его собственных плеч. А в бою он полагался на умение, которое со строгостью и тщанием было передано ему Айдаха. Гхола!» плоть, в которой ложь мешается с истиной. Но как? И не разобрать. Воспоминания будут влиять на отношение к нему. Дунка Найдаха — это не мертвая маска, а подвижная, меняющаяся личность, скрывающая своими знакомыми чертами то, что Тлейлаксу заложили в ее глубины. «Какую службу можешь ты выполнить для нас?» — спросил Пол. «Что прикажет милорд, если это будет мне по силам?» Алиё, следевшую за происходящим со своего наблюдательного поста, тронула застенчивость к Кхола. Она не ощущала в нем никакой фальши. Новый Дунканайдах изнутри светился невинностью. Конечно, оригинал был забиякой, далеко не чуждым плотских удовольствий. Плоть очистилась. Что написали на этом чистом листе лаксу? Она почувствовала вдруг, что дар этот опасен. Работа Тлей лаксу. а их творения всегда обнаруживали возмутительное отсутствие моральных ограничений. Действиями Тлей Лаксу могло руководить одно лишь любопытство. Они похвалялись, что, имея необработанный человеческий материал, могут создать из него что угодно — дьявола или святого. Они торговали ментатами-убийцами и сумели сделать убийцей врача, одолев запреты школ «сук». среди товаров их числилась услужливая челядь, покладистые игрушки для любой разновидности секса, солдаты, генералы, философы. Изредка попадались даже моралисты. Пол повернулся, взглянул на Эдрика. «Какое обучение прошел этот дар?» — спросил он. «С разрешения, милорда», — начал Эдрик. «Тлейлаксу показалось любопытным сделать этого кхола ментатом и философом-дзенсунитом, Этим они рассчитывали усовершенствовать его фехтовальное мастерство. Им это удалось? Не знаю, милорд. Пол взвешивал ответ гильдейца. Чувство правды подсказывало ему. Эдрик не лжет. Он уверен, что перед ними Айдаха. Пол знал. Воды времени, которые мутил своим присутствием пророк-навигатор, предвещали опасность, но не открывали ее природы. Хейт. Это имя данное тлей Лаксу сулило беду. Пол почувствовал искушение отвергнуть подарок, но как только осознал это, понял, что не сможет воспользоваться этим путем. Дом трейдесов в долгу перед этой плотью, и враги знали об этом. Философ Дзен Суннит, задумчиво молвил Пол, глядя на Кхола. успел ли ты уже обдумать свою роль в жизни и мотивы поступков? Я со смирением подхожу к своей службе, сир, и разум мой чист. Он отмыт ото всех императивов, важных для прежней моей жизни. Как ты хочешь, чтобы тебя называли? Хейт или Дунканайдаха? Милорд может звать меня как угодно ему, ведь мое имя — это не мое «я». Но для твоего слуха приятное имя Дунканайдаха должно быть... «Так меня и называли, сир. Имя кажется мне подходящим. Но есть в нем кое-что любопытное. Впрочем, за любым именем, по-моему, кроется и приятное, и неприятное». «А что доставляет тебе наибольшее удовольствие?» — спросил Пол. Гхола неожиданно усмехнулся в ответ. «Отыскивать в людях признаки моего прошлого бытия. И ты замечаешь их сейчас?» «О да, милорд». «Вот, Стилгар. Его раздирают подозрительность и восхищение. В прошлом он был мне другом, но плоть к холла отталкивает его. Вы же, милорд, восхищались человеком, которым я был, и доверяли ему». «Очищенный разум», — сказал Пол. «Как может очищенный разум связать себя долгом по отношению к нам?» «Долгом, милорд». «Очищенный разум принимает решение, будучи окружен неизвестными величинами и без учета причин и следствий. Где же здесь долг?» Пол нахмурился. Типично дзен высказывание, загадочное и исчерпывающее, проистекающее из отрицания объективной функции рассудка. «Без учета причин и следствий». Такие слова поражают. «Неизвестные величины» Они содержатся в любом решении, даже в правитческом озарении. «А ты не хотел бы, чтобы тебя называли на Майдаха?» — спросил Пол. «Жизнь строится на различиях, милорд. Выберите для меня имя, какое будет угодно вам. Пусть останется полученное тобой от Лейлаксу», — ответил Пол. «Хейт. Это имя будет напоминать мне об осторожности». Склонившись, Хейт отступил на шаг. «Как он смог понять, что аудиенция окончена?» — удивилась Илья. «Я знаю это, потому что знаю моего брата. Очевидных для незнакомца признаков не было. Неужели это понял заключенный в Холла Дункан?» Пол повернулся к послу. «Для посольства выделены апартаменты. Мы желаем иметь частную беседу с тобой при первой же возможности. Я пришлю за тобой. Далее». Хочу уведомить тебя, прежде чем ты услышишь эту весть из недостоверного источника и в искаженном виде, что Гайя Елена махаям преподобная мать Бины Гесерид, снята с доставившего тебя лайнера. Это было сделано по нашему повелению. Ее присутствие на твоем корабле будет одним из предметов наших переговоров». Мновением левой руки Пол отпустил послов. «Хейт, останься!» Обратился он к Холла. Помощники посла попятились, толкая в обратную сторону контейнер. Эдрик стал оранжевым силуэтом в оранжевом газе. Глаза, рот, плавно движущиеся конечности. Пол следил за гильдейцами, пока последний не вышел из зала. Наконец тяжелые двери захлопнулись. «Ну вот и все», — подумал Пол. «Я принял дар к Холла». Наживку, подготовленную тлей лаксу, в этом сомнения быть не могло. Быть может, и старая корга преподобная мать играет такую же роль. Наступило время Таро, о котором он знал еще по первым видениям. Проклятое Таро! Оно замутило воды времени так, что он, пророк, не видел грядущего даже на час вперед. Но не все рыбины попадаются. Иное удается сорваться с крючка, подумал он. Таро и помогала, и мешала ему. Он не видел будущего, но его наверняка не могли видеть и остальные. Гхола ждал, наклонив голову на бок. Стелгар повернулся, шагнул в сторону, закрывая собой от императора Гхола, и проговорил на Чакопса древним охотничьем языке их дней в Ситчах Сир, уже сама эта тварь в контейнере заставляет меня испытывать годливость. «Но подарок! Отошлите его!» На том же языке Пол отвечал. «Не могу». «Айдаха умер!» Запротестовал Стилгар. «Это не Айдаха! Разрешите, я возьму его воду для племени!» «Стил, Гхола моя проблема. Займись пленницей. Охранять ее должны люди, которых я учил противостоять голосу». «Не нравится мне это, Сир!» Я буду осторожен, Стил. Тебе тоже следует помнить об осторожности». «Ну хорошо, сир», — ответил Стилгар, спускаясь вниз от подножия трона. Проходя мимо Хейта, он понюхал воздух. «Зло будет обнаружено по воне его», — подумал Пол. «Что же, пусть Стилгар успел водрузить черно-зеленое знамя от над на доброй дюжине миров». Но в душе своей по-прежнему остался суеверным фриманом, издалека видящим любое коварство. Пол вглядывался в дар Донкан, Донкан, прошептал он. Что они с тобой сделали? Дали мне жизнь, милорд, отвечал Хейт. Но зачем же они все это сделали? Обучали тебя и подарили мне? спросил он. Хейт поджал губы, потом ответил. Они надеются. Погубить вас моими руками. Жуткая откровенность. Но чего же еще следует ожидать от Ментата и дзенсунита в одном лице? Ментат, даже будучи кхола, вынужден говорить только правду. Этого требует и внутренний покой Цзэнсунита. Живой и разумный компьютер, разум и нервы его предназначены для выполнения функций расчетных устройств, преданных анафеме в давние времена. Но как Дзенсу Нитхейт будет честен вдвойне, если только Тлейлаксу не умудрились встроить в эту плоть? Ничего еще более странного. Зачем ему, например, металлические глаза? Все Тлейлаксу хвастают, что эти их устройства лучше естественных. Только, как ни странно, сами их не используют. Пол глянул вверх на потайное окошко Алии. Ему хотелось немедленно увидеть ее, посоветоваться. Ведь чувств сестры не замутняли благодарности долг. Он вновь посмотрел на Кхола. Отнюдь нелегкомысленный дар, честен в самых опасных вопросах. Им безразлично, знаю я или нет, что это оружие направлено против меня, думал Пол. «А как я могу защититься от тебя?» — спросил Пол. Разговор шел прямой, без императорского «мы». Так он разговаривал бы с тем прежним Айдахо. «Отошлите меня, милорд!» Пол покачал головой. «Как ты должен погубить меня?» Хейт взглянул на охрану, немедленно обступившую Пола, едва вышел Стилгар. Повернулся. Обвел зал взглядом. Вновь обратив к Полу глаза, кивнул. «В этом зале человек удаляется от людей», — проговорил Хейт. «Все здесь исполнено мощи, которую можно переносить, лишь пометуя, что всему когда-то приходит конец. Непророческий ли дар привел вас в этот зал, милорд?» Пол побарабанил пальцами по подлокотникам трона. Ментат требовал исходных данных, но вопрос встревожил Пола. «Я оказался здесь по собственной воле, но не всегда благодаря моим, прочим способностям». «Собственная воля», — произнес Хейт, — «закаляет мужа. Но если нагреть металл и оставить его медленно остывать, он вновь станет мягким». «Пускаешь пыль мне в глаза?» — Дзен спросил Пол. «Сир, Дзен там некогда заниматься надувательством и обманом». Пол провел языком по губам, глубоко вздохнул, приводя мышление в спокойствие, как подобает ментату. Ответы были сплошь отрицательными. Зачем ему, презрев осторожность, принимать странный подарок? Гхола. Нет, не так. Почему Клейлаксу сделали именно ментата дзен -сунита. Философия, слова, размышления, внутренний поиск. Данных не хватало. Необходимая информация про он. «Факты, в которых ощущает потребность ментат, не липнут к нему сами, словно цветочная пыльца к одежде праздного гуляки на лугу», — отвечал Хейт. «Свою пыльцу следует собирать с тщанием, рассматривать через сильную лупу. Ты должен научить меня дзенцуницкой риторике, заметил Пол. Металлические глаза коротко блеснули. «Быть может, милорд...» «Именно это и запланировали Тлей Лаксу, чтобы ослабить мою волю идеями и словами», — думал Пол. «Идей следует опасаться лишь, когда они становятся действиями», — произнес он вслух. «Отошлите меня, сир», — сказал Хейт голосом прежнего Дункана Айдаха, полным заботы о молодом хозяине. «Голос! И покорил Пола! Знакомый голос!» Он не мог с ним расстаться, хотя бы он исходил из уст Гхола. «Ты останешься», — приказал он. «Будем осторожны, и ты, и я». Хейт почтительно склонился. Пол поглядел вверх на скрытое там окошко, взглядом умоляя Алию заняться подарком и выудить его секреты. «Гхолами-призраками пугают детей. Он не думал, что когда-нибудь ему придется встретиться с подобным существом». Чтобы понять этого Кхола, надо встать выше всего, выше сострадания. Пол не знал, кажется ли способным на это Дункан. Дункан, есть ли хоть кроха того Айдаха в этой искусно сработанной плоти? Да и не плоть это вовсе, это только телесный саван. Мертвый Айдаха навсегда остался лежать на полу пещеры. А здесь смотрел металлическими глазами только его призрак. В этой возрожденной плоти уживались два существа, и одно из них таило в себе угрозу, скрывая свою силу за незабвенной внешностью. Закрыв глаза, Пол позволил себе припомнить давнишние видения. Любовь переплеталась с ненавистью. Из волн, поднимаемых ими в разбушевавшемся хаосе чувств, нечему было встать скалой, чтобы дать ему оглядеться посреди сумятицы бури. «Почему в своих прежних откровениях я не видел обновлённого Дункана Айдаха?» спросил он себя. «Кто или что может спрятать грядущее от пророка?» «Вероятно, только другой провидец». Открыв глаза, Пол произнес: «Хейт, а пророческими способностями ты обладаешь?» «Нет, милорд», — в голосе его слышалась искренность. «Впрочем, Кхола может не знать...» что на самом деле владеет этой способностью, хотя незнание ограничивало бы его возможности ментата. Что же замыслили эти Тлейлаксу? Прежние видения вздымались вокруг пола. Придется ли ему все же выбрать ужасный путь? Искаженное время содержало намеки на роль Кхола в этом страшном будущем. Неужели для него не остается выхода, что бы он ни делал? «Освободись!» «Освободись! Освободись!» Звучало в душе Пола. Вверху над головой Пола Алия, подперев подбородок рукой, глядела из окна на Кхола. Магнетизм, исходивший от этого существа, успел захватить ее. Реставраторы тела Тлей Лаксу вернули ему юность, даже невинность, столь притягательную для нее. Она словно слышала безмолвную мольбу брата. «Если...» Без помощи наракул приходится обращаться к обычным шпионам и прочим повседневным орудиям власти. Но ее озадачила невесть откуда взявшееся нетерпение, с которым она собиралась приступить к делу. Ей хотелось быть рядом с этим мужчиной, прикоснуться к нему. «Он опасен для нас обоих», — подумала Алия.